Беседа шестая. Оперные формы. Ария, песня, романс, ариоза, баллада. За те триста с лишним лет, что прошли со дня первого оперного спектакля, многое изменилось в сложном организме оперы. Раздвинулись ее масштабы, обогатились выразительные средства. Оркестр и скромного аккомпаниатора стал полноправным участником драмы. Балет и хор давно уже прижились в опере как неотъемлемая часть целого. Но душой оперы как был, так и остался человеческий голос с его тембровым богатством, ни с чем не динамичностью и задушевностью вокальных интонаций. Самое сочетание слова и выразительной мелодии всегда было и будет в центре внимания и композитора, и зрителя. И те формы сольного пения, в которых вокальная мелодия получила наибольшую свободу развития, естественно, оказались решающими в построении музыкально-сценического образа. Одной из таких форм, пожалуй, наиболее значительной является ария, раскрывающая душевную жизнь героя, его мысли и чувства. Это может быть бурное, порыистое признание и спокойный рассказ о внешних событиях, Философское размышление и страстная и мучительная исповедь, героический порыв и лирическое раздумье. В отличие от драматического монолога, Ария не стремится передать психологический процесс со всеми его противоречивыми оттенками и отклонениями. Она говорит только о главном, вскрывает основную мысль, основное желание или чувство. Так же, как актер, готовя роль, находит ключ к раскрытию образа в каком-то важнейшем душевном движении, так ищет и находит подтекст роли композитор. Потому так выразительные и рельефные самые темы Арий, они дают как бы сгущенное, концентрированное отражение характера и душевных стремлений героя. Так в Арии пленного Игоря, в «Бородина», встает перед нами облик воина-вождя, могучего даже в своем поражении. В его монологе полном мучительных мыслей о судьбе Родины, жгучего раскаяния и нежной памяти о Ярославне надо всем властвует мужественная энергия и воля к действию, к победе. Поэтому страстный его призыв отдайте, дайте, мне свободу» и оказался для композитора ключом к раскрытию образа, определив основную героическую тему Арии. Вторая ее тема — Мягкая, плавная, связанная с мыслью о Ярославне, по-своему значительна, но ее лиризм не снимает, а лишь оттеняет переполняющую героя жажду действия и борьбы. На основе подобных контрастов в оперной практике издавна сложился ряд узаконенных форм, способствовавших сценической выразительности и действенности вокального образа. Когда ситуация требовала особой сосредоточенности и завершенности мысли и чувств героя, классики чаще всего отдавали предпочтение трехчастной арии. Таковы арии Гремина, доверчиво открывающего перед Онегином свое сердце, любви все возрасты покорны, и предсмертная ария Ленского в Евгении Онегине, ария, тоскующая Любавы из Садко. Но давно прошло время, когда композиторы, пользуясь однотипной трехчастной арией, выражали самые различные мысли и чувства. Начиная со второй четверти XVIII века, формы арий становились все сложнее и разнообразнее. Они определялись не только особенностями ситуации, но и характером высказываемых мыслей и образом действий героя. Одной из первых попыток преодолеть замкнутость трехчастного монолога явилось сопоставление в двух контрастных частей. Первая, медленная и чаще всего скорбная, то величественная, то лирическая, служила как бы вступлением к последующей, оживленной части, носившей, как правило, воинственный, гневный или героический характер. Подобные двухчастные монологи обычно создавались в сценах, где герой испытывал двойственные чувства — или внезапно переходил от одного душевного состояния к другому. Так в моцартовской волшебной флете царица ночи, представ перед принцем, которого она решила сделать орудием своей мести, сначала пытается растрогать его горестным рассказом о похищении помины ее дочери, но долго сдерживать свой гнев она не может, и, изменив интонацию, деспотически призывает Тамино отомстить за Растро и стать спасителем девушки. Материнскую скорбь царицы Моцарт передает в проникновенном Адажево, а мстительные чувства — в воинственном Аллегро, в котором злобные выкрики чередуются с блестящими руладами. Иной смысл заключает в себе героическая ария Руслана, Руслана Людмила. Задумчиво озирает он поле, когда-то место жестокой сечи. Его томит мысль о смерти, о забвении, ожидающем всех, кто ушел из жизни». Одинокие его размышления воплощены в первой части арии, медленной, сосредоточенной, лирической. Но Руслан — человек действия, он отбрасывает невольные сомнения и жаждет одного — найти меч по руке, который дал бы ему возможность сразиться с похитителем Людмилы. Этот душевный подъем Глинка передает в поистине богатырском, виртуозном аллегро. Несколько позднее завоевала популярность арии в форме рондо. Слово «рондо» в переводе означает «круг». Основная тема арии, повторяясь несколько раз, окружает, вернее, обрамляет контрастные музыкальные мысли, возникающие как самостоятельные водные эпизоды. Оперные композиторы пользовались ею в тех случаях, когда им хотелось показать настойчивое возвращение героя к одной и той же мысли — В бытовых ариях подобная повторность нередко носила юмористический характер. Так по в волшебной флейте Моцарта, счастливый тем, что избавился от непосильных для него испытаний, хмельной от выпитого вина, танцует и поет, все возвращаясь к мысли о подружке, которую ему когда-нибудь подарит судьба. В наши дни остроумно использую Рондо Кабалевской, создавая портрет главного героя его перекола «Калабриньон», При встрече с герцогом-меценатом, Кола весело перечисляет многочисленные и разнообразные свои профессии, и стремительно упругая тема его арии, повторяясь, создает образ неиссякаемой жизненной энергии. форма Ронда применялась классиками и в драматических ситуациях, помогая решению сложных психологических задач. Так использовал ее глюк в последней арии Орфея «Потерял я Эвридику». Легендарный певец навсегда утратил надежду вернуть любимую жену, никогда не сможет ни обнять ни увидеть ее. Но вместо отчаяния им овладевает странное спокойствие. он знает, что не переживет разлуку, и горестная примиренность с судьбой сочетается в его душе с боговейной нежностью кусопшей. Вот те чувства, который воплотил Глюк в основной теме Арии, одновременно скорбной и светлой, возвышенной и по-народному простой. Их все еще сменяют внезапные взрывы горести, и тщетные призывы к любимой представляют собой более свободно речитативно изложенные эпизоды. Но эти вспышки протеста короткие, и Арсей вновь возвращается к прежнему скорбно-посветленному состоянию. Но вот еще монолог, резко противостоящий по содержанию, приведенном выше и тем не менее изложенной в форме ронда. Перед нами Фарлав из Руслана и Людмилы Глинки, трусливый богатырь, неохотно участвующий в розысках Людмилы и до смерти перепуганной встречи с Наиной. Злобный колдун приказал ему оставить поиски и возвратиться в Киев. Из ненависти к Руслану она силой своих чар предоставит ему княжну. Ошеломленный Фарлав, вначале не поверивший своему счастью, теперь переполнен торжеством, злорадством, тщеславием. С комическим ликованием, с корговоркой твердит он одно и то же, «близок уж час торжества моего». И тема его с каждым повторением получает все более гротескный характер. Все перечисленные арии построены на контрастном музыкальном материале, но существуют монологи, которые не требуют подобной контрастности — Бывают сценические положения, при которых герой, испытывая спокойствие, умиротворенное душевное состояние, как бы непроизвольно выражает его в пении. Бывают и другие моменты, когда он настолько захвачен каким-либо чувством, что никакая другая мысль или переживание над ним не властны. В таких случаях композитор прибегает к монолитному построению арии, то есть обходится одной темой, избегая вторжения контрастного материала. Вспомним первый монолог «Тамино» из «Волшебной флейты Моцарта». Смотря на портрет дочери царицы ночи, принц чувствует, что в сердце его зажглась любовь к прекрасной девушке. Ария его начинается как бы с восторженного вздоха. «Такой волшебной красоты клянусь не видел никогда». И эта поэтическая тема становится исходной в развитии всего монолога. Моцарт варьирует, видоизменяет ее, но от основного мелодического рисунка не отходит. Та же структура присуща и арии Дон Жуана, в которой герой, охваченный буйным весельем, излагает свою гидонистическую философию жизни. Он ничего не желает знать о путах, которые накладывает на человека мораль. Жизнь — это наслаждение, и он готов предаваться ему со всей кипучестью неуемной натуры. В основе арии — танцевальная мелодия народного склада, которые виртуозные темпы, блестящая скороговорка, придают характер стремительный и приподнятый. Дон Жуан произносит свой монолог на одном дыхании, как бы опьяненный собственной молодостью, силой и обаянием. В русской опере подобные одночасные монологи встречаются реже, возможно, потому что облик героев обычно обрисован сложнее, и темперамент их проявляется не столь прямолинейно и бурно. Односемная ария уступает место песне. Драматическая ее функция в опере очень велика. Стоит вспомнить песни Варлаама и Шинкарки из Бориса Годунова, Марфы, исходила младешенька из Хованщины, Леля из Снегурочки, Колыбельную Марии из Мазепы, наконец, современные песни хотя бы емщика Балаги из «Войны и мира» Прокофьева, чтобы представить себе каким разным целям может служить песня какие контрастные характеры и образы она создает общее здесь одно опираясь на народную традицию композитор воплощает в песни переживания типические роднящие его герои с тысячами ему подобных народная мелодия отшлифованная веками хранит в себе душевный опыт накопленный поколениями обобщают самые важные в жизненных ситуациях и переживаниях. В частности отступают как бы на второй план, потому-то на одной и ту же мелодии поются в песне разные слова. Задача исполнителя — внести в нее особые краски и оттенки в зависимости от содержания куплета. Форма страфической, куплетной песни издавна применялась в зарубежной опере, Она и там с плакатной четкостью характеризовала героя или ситуацию. Одной песенке «Герцога» в «Ригалетта Верди» или «Хабанеры» в «Кармен Бизе» было бы достаточно, чтобы убедиться в жизненности подобных характеристик. В сущности, нет, вероятно, оперы, где бы не звучали серенада, застольные песни, песни за прялкой, колыбельные, баркаролы. Но мы не случайно упомянули вначале именно о русской опере, Нигде песня не приобрела таких сложных драматических функций, не стала в такой мере обобщением сценических характеров, как у нас. Думается, что это связано с многообразием жанров, свойственных русской песне, с богатством драматических возможностей, которые она в себе таит. Поэтому она часто помогает нашим композиторам раскрыть героев нечто значительное, хотя и затаенное от окружающих. Так пьяница Варлаам... появившийся в корчме в облике старца Смиренного, в песне внезапно обнаруживает всю широту своей буйной натуры. Стоит ему затянуть, как в городе то было в оказане, как сразу видишь перед собой другого человека, и многое становится понятным. Тесно было ему в монастыре, а другой жизни в темной разоренной России для него нет. Вот и скитается он по дорогам, не зная, куда приложить незаурядную свою силищу. Все это Мусоргский дал почувствовать слушателю, вложив в уставы Рлаама старую героическую песню. С иной, но тоже обобщающей целью, ввел Чайковской колыбельную песню в финал своего мазепы. Мария поет ее убитому Андрею, товарищу ее детства и юности. Обманутая, потерявшая рассудок, она вновь обретает в песне былой свой поэтический облик. Вся сила и чистота ее поруганной любви, безмерная нежность, таившаяся в ее душе, все это объединяется в лирически светлой мелодии, как бы парящей над ужасами, кровью и насилием, жертвой которых она стала. Напомним, что сопоставление колыбельной с образами жестокости и страдания мы встретим и в операх наших современников. Во вступлении ко второй картине Семьи Тараса, Кабалевской, рисуя мрачное напряжение, царящее в городе, захваченным немцами, противопоставляет жестокую и грубой теме врага нежную мелодию колыбельной. хренников завершил ею сцену свидания Леньки и Наташи в бурю. Измученная одиночеством и отчаянием, почти решившаяся на самоубийство, Наташа после гневной вспышки засыпает на плече у Леньки. тот убаюкивает ее, внося в задушевной интонации колыбельный оттенок мягкого лирического юмора. Многие песенные жанры, особенно исконно русские, по-прежнему служат нашим композиторам неисчерпаемой сокровищницей драматических красок. Так совсем по-разному трактуют старые ямщицкие песни «Прокофьев» и «Шапорин». Разгульные песни ямщика Балаги в пятой картине «Войны и мира» «Кабинет Долохова» подчеркивает цинизм, наглость и безответственность той офицерской среды, которой принадлежат Долохов и Анатоль Курагин. В «Декабристах» Шапорина задумчивая мелодия песни Бестужева «Ой, выверсты» в сцене «Тайной встречи декабристов» воплощает душевное благородство лучших представителей русского дворянства. В то же время она как бы служит предвестницей, ожидающей их участия. Близкой к песне формой является романс, часто заменяющий в арию. Роднит его с песней куплетное строение, а отличает более свободное развитие мелодии. Следуя за текстом, композитор может выделить интонации отдельные ее детали или проиллюстрировать их в аккомпанементе. Может варьировать на пес, придав ему большой драматизм или динамичность. Благодаря связи с бытовой лирикой, романс и в опере сохраняет отпечаток задушевности и интимности, которым Ария не всегда обладает. Глинка использовала это его свойство в сцене, где Антонида делится своим горем с подругами, третий акт Ивана Сусанина после ухода отца с поляками, подчеркнув этим непосредственность открытость чувств героини. Романс нередко помогает композиторам охарактеризовать бытовую атмосферу действия. а иногда передать чувства или настроения, которое герой пытается скрыть от окружающих. Так скорбный роман с Полиной в «Пиковой даме» костенно характеризует душевную тревогу Лизы накануне свадьбы с Елецким. К песне и романсу примыкает баллада, тоже нередко имеющая трофическое куплетное строение и основанное на одной музыкальной теме. Баллада — старинный песенный Жана, представляющий собой рассказ о каких-либо драматических, чаще всего необычных событиях. В приствовании нередко вторгаются диалоги или реплики героев, придающие ему большую оживленность. В силу драматичности сюжета и изложения баллада появляется в опере преимущественно в таких ситуациях, где необходимо подчеркнуть перелом, происходящий в мыслях и действиях героя. Так использовал ее Гуно. рисуя смятение Маргариты после встречи с Фаустом. Сидя за прялкой, девушка поет старую балладу о фульском короле, о его трагической любви к жене. И песня, которую она, вероятно, пела множество раз, не замечая ее содержания, теперь вызывает в ней волнение и тоску. Еще драматичнее использовал балладу в «Пиковой даме». Поет ее Томской. Персонаж второстепенный, развлекая друзей офицеров любопытным анекдотом о старухе-графине. В дни молодости, проведенной в Париже, та заплатила будто бы своей любовью некоему графу сен жермену открывшему ей секрет трех беспроигрышных карт. Анекдот имеет успех, но никто не принимает его всерьез. Только Германа фраза о трех картах приковала к себе, как магнит. Она прозвучала для него, как призыв к действию, открыла призрачную, но ослепительную надежду разбогатеть, вырвав у графини заветную тайну. Таким образом, баллада непосредственно связана здесь с трагическим переломом в душе героя, началом его душевной болезни, разрушившей и жизнь, и любовь. Даже краткий обзор основных видов сольного пения показывает, как многообразны его формы, как они драматургически оправданы и обоснованы. И все-таки композиторы чувствовали себя иной раз стесненными. В XIX веке Они все чаще стремились не замыкать мелодию в строгие классические рамки, а скорее уподобить ее развитию вольному течению человеческой мысли и речи. Мечтой многих было освободиться от законченных номеров, создав непрерывный поток сценической музыки, в котором монологи, диалоги, реплики сменялись бы так же естественно, как в драматическом театре, то есть без повторения одних и тех же мыслей, без свинения на арии или читативы. Ревнители нового направления особенно резко выставали против ансамблей как слишком условного, неправдоподобного способа показать взаимодействие персонажей. В России первый положил начало такому движению Доргомышской, написавшей музыку к пушкинскому каменному гостю, не изменив в тексте почти ни одного слова. Вслед за ним стали на путь сближения оперы с драматической сценой мусорской и Римской Корсаков. создавшие в «Борисе Годунове» и «Псковитянке» замечательные образцы свободного монолога. Так называются вокальные монологи по широте мелодий, напевности, яркости, интонаций, примыкающие карие или ариозы, но избегающие свойственной классическим формам сосредоточенности на одной или двух темах. Ариоза — особая вокальная форма, как бы промежуточная ступень между мелодией широкого песенного типа и речитативом. Подобно арии, ариоза применяется и в виде развитого и законченного сольного номера. Вспомним ариозы Ленского в опере «Евгений Онегин». Или же входит в качестве составной части в медленную часть арии. Например, «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями» из оперы руслана Людмила» Глинки. Музыкальных тем здесь может быть столько, сколько подскажет текст. Таков монолог Бориса. погруженного в тяжкое раздумье о причинах несчастливого своего царствования, «Достиг я высшей власти». Перед царем всплывают картины бедствий народа, неурожая, голода, пожаров, с которыми он тщетно пытался бороться. Крамола-бояр, растущая с каждым годом, семейные горести, неожиданно обрушившиеся на него, все кажется ему наказанием за вину, которую он не желает за собой признать. И мучительнее всего народная молва, упорно называющая Бориса убийцей царевича Дмитрия. Такого обилия мыслей и образов не вместила бы ни одна классическая ария. Подчиняясь традиции, композитор должен был бы пожертвовать большей частью текста и, выделив что-нибудь одно, скажем, мучение совести, остальное изложить в речитативе. Но Мусорский, видимо, стремился воплотить самый ход размышлений Бориса и потому предпочел свободную вокальную форму. давшие ему возможность каждый поворот мысли подчеркнуть особой темой. Начальная тема монолога, спокойная, царственная, свидетельствующая о бодонтворенном честолюбии, сменяется отрывистой гневной темой, связанной с мыслью о неблагодарности народа. Что же внезапно в речи царя проскальзывает тема печали и тревоги. Он думает о Ксении, в невестах оставшейся горькой вдовицей, о Федоре, Их будущность страшит его. В силу естественной логики мысль обращается к маленькому Дмитрию, безжалостно зареженному в углючи. И тут в оркестре неожиданно возникает светлая, ясная песенная тема, тема народной любви к царевичу. И, наконец, движение образов завершается скорбной, подавленной репликой «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста». Таким образом, вокальная мелодия развивается непрерывно, не повторяясь, не расчленяясь на симметричные части. И все же она обладает цельностью, так как все темы, рождающиеся в ходе развития монолога, связаны между собой и являются как бы естественным развитием исходной темы власти. Форма свободного монолога заключала в себе столько возможностей, что мимо нее не смогли пройти ни современники мусорского, ни следующие поколение русских композиторов. И чем дальше, тем, видимо, настоятельнее становилась потребность в раскрепощенной оперной речи. В ранних операх Прокофьева, например, свободные монологи явно преобладает над законченными формами, и многие ариозные мелодии попросту кажутся озвученной прозаической речью. Это не значит, однако, что композиторы-новаторы XIX и XX веков полностью отвергали или отвергают узаконенные формы арии. Бородин и Чайковский мыслили, например, в рамках классических оперных форм. Мусоргский и Римский Корсаков, наряду со свободными монологами, пользовались обычным складом музыкальной речи. «Царская невеста», одна из поздних и наиболее популярных опер римского Корсакова, написана целиком в том самом традиционном плане, против которого автор в юности решительно протестовал. Наш современник Прокофьев в войне и мире перемежает все и другие формы. Князю Балконскому, размышляющему в отрадном о жизни, смерти и счастье, он дал свободный монолог, а Кутузову, только что вопреки мнению генералов, приказавшему войскам отступать и оставить Москву неприятелю, классически закругленную трехчастную арию с традиционным повторением основной мысли. Для авторов всего важнее было, видимо, сосредоточить внимание слушателя на благоговейной любви Кутузова к отчизне и Москве, поэтому тема «Родина», торжественная, как народная величальная песня, по праву господствует во всем построении.